Они повиновались. Народ зашумел и закричал. Позабывшие о том, чтобы капризничать, дети начали бросать на голову новобрачных яблоневый цвет, мелкие монеты и проса целыми жменями. У взрослых были занятия им поинтересней. Большинство из них во все глаза пялились на нового молодого барона Машмагард Геазира Шошу. Руки Зверды и Шоши склеились как казалось тогда Зверде намертво. И хотя она знала, завтра с утра Клей утратит свое действие, поначалу она чувствовала себя довольно-таки дискомфортно. «Как я буду есть левой рукой?» — переживала Зверда. Она знала, сейчас они повернут назад, снова войдут в южные ворота и выйдут на площадь, где их ждет настоящий свадебный пир. «Довольна ли ты, Зверда, Вильямаш Магард?» — громко спросил ее барон Грута. «Я довольна». Отвечала перепуганная Зверда. Доволен ли ты, Шоша Велет игрогак, а ныне же Маш Магард? Я доволен, отвечал, расплываясь в глупой улыбке, Шоша. Он и впрямь был ужасно доволен. Маш-Магард был гораздо шикарней его родного замка, а перспектива укрощения непокорной зверды на брачном ложе и просто приводила его в восторг. Я доволен! По-молодецки звучно заорал он, потрясая золоченой булавой, которая традиционно дополняла костюм жениха. Разгоряченный Гартелло народ, виде такое дело, взвыл от радости. Затем видение изменило свои очертания, и Зверда оказалась на пиру. Вначале ей показалось, что это продолжение свадебного пира, но, присмотревшись получше, она поняла, что ошибается. Во главе стола сидел отец вольвиры, барон Кнот. Зверда помнила, что он уехал странствовать спустя месяц после того, как войско баронов вернулось из Варана после тридцатидневной войны, на которой погиб и ее дед, барон Санкут. Стало быть, на свадьбе Зверды этот 20 лет как сгинувший барон никак присутствовать не мог. За столом также были и другие знатные гвенги. Дедья барона Алерта и двоюродные прадеды барона Шоша. Зверда некогда видела их портреты и только потому узнала. Не было только ее деда, барона Санкута. Хоть в таком блестящем обществе ему было самое место. В центре грубого прямоугольного стола стояла чаша, наполненная молодым розовым вином. Рядом с чашей горела заговоренная свеча, увитая орнаментом, состоящим сплошь из знаков быстрой смерти. Реквизит был таким знакомым. Грудь зверды сдавили тяжелые предчувствия. «Ты говоришь дельно, достойный кнот, и доказательства, что принес ты измены Санкута, меня переконали. Одно не идет мне в уразумение. По что Санкут вошел в сношение с отродьем Феоновым?» Это говорил прадед Шоши, седовласый барон Гуняка. Он, судя по всему, старшинствовал на этом ночном перу, более похожем на сходку. На его старческой груди зверда разглядела унизанную хризолитами спираль сердцевиной из черного сердолика. Знак главенства в роду. «Неужто Санкут, что столь много сделал для сей нечисти истребления, сам же оную нечисть в светлице своей привечал?» Возмутился отец Шоши, барон Грута. «Неужто кнотовых доказательств для тебя маловерный Грут недостатно?» — нахмурился Гуняка. «Все по правде, но... Может, разумно спросить самого досточтимого Санкута о том?» — не унимался Грута. «Я делал спробу Санкута про то спрашивать», — отозвался Кнот. «Что ж Санкут ответствовал?» «Да и злаял матерно!» — проворчал Кнот и спрятал глаза. Все, понимающе закивали. Не зря Санкута звали за глаза свирепоустым. И все же, кто скажет мне, зачем Санкут в сношение с Феоном пался? Да от его, звердую, что называется, дочь Баггова всему виной. Впервые подал голос другой прадит Шоши, барон Елун, который до сего момента довольно старательно делал вид, будто не слишком интересуется темой. Она, что ли, Феона мерзостного привечала, насторожился Кнот. С недавних пор он прочил своего сына Вальвиру, В Эльвиру в мужья к дочери соседа Зверди, и потому был особенно заинтересован в том, чтобы знать всю правду на случай сватовства. Не то говоришь, брезгливо скривился Елун, помните ли, почтенные господари, как сия от хворью маялась? Как носили мы ей вони, цельбоносные, мази чародейственные, лекарства разные. Как от хвори лечить? Отручу пытались. Все закивали. Болезнь маленькой баронессы Машмагард поставила на уши все родственные кланы Гвенгов. Дело было серьезным, поскольку обычные болезни, вроде кори или свинки, к детям Гевенгам не липли. «Вспомните, как мы думали, что кончится отроча, «Как Санкут свирепоустый слезами доспехи свои поливал!» «Как клялся на крови живота не пожалеть ради внучки своей исцеления!» Продолжал Елун. «Помним!» — подтвердили родичи. «А ведь не болезнь то была!» Елун сделал многозначительную паузу. «А порча, феонья! Чары насланные!» Смотрел я от роковицу зверду тогда, Мордка тоще, вежды красные, вроде хворь. А земляное млеца не пьет, Блюет тот час, да и потом отрыгивает, Да и прутик мой от головы ее отклонялся. Знать порча Феонья! Не хочешь ли сказать, почтенный Елун, Что ради ануки своей исцеления «Санкут в сговор с феонами мерзостными вошел», – вытаращил глаза маловер Грута. Елун, Гуняка и Кнот и дидья барона Аллерта, в целом более сообразительные и более молчаливые, чем родня Шоши, согласно кивнули. Они говорили еще долго о том, какого наказания заслуживает барон Санкут, ради нее зверды, вошедшие в сговор с феонами – каравшийся в соответствии с кодексом Эвери смертью. Кнот настаивал на тайной казни. Елун на прилюдном умерщвлении. Огуняка и Грута предлагали нечто среднее. Да, Санкут виноват и заслуживает смерти. Но совершил он измену не ради корысти, не из подлости, а ради жизни кровинки своей внучки Зверды Виле Машмагард. Это значит, принимая во внимание чистоту его помыслов, и заслуги перед народом Гевенгов, умертвить его следует на войне, да так, чтобы никто, ни враг, ни свои об истинной причине умерчвления не прознали. Но чтобы промеж Гевенгов жил слух о том, что барон Санкут пал жертвой ков многоискусных магов-супостата. Именно таким путем было решено избавить барона Санкута от позора, Который неизбежно навлекла бы на него и его род казнь за нарушение Эвери. На то мы порешили свершить возмездие во время похода в Варан. Гуняка написал красными чернилами на шелковой ленте имя Санкута и поднес ее к пламени заговоренной свечи. На краткий миг пламя свечи яростно встрепенулось, на грубо обструганный стол сыпнули звездчатые искры невесомого седого пепла К потолку взвелась мотыльком дымная бурая струйка. Елун старательно собрал пепел, высыпал его в чашу с вином и, опустив в вино свой кинжал, размешал пепел. Затем все родичи испили из чаши по старшинству. С той минуты приговор не подлежал обжалованию. Одного так и не выяснили родичи, а именно какую услугу оказал или пообещал оказать мерзостным феоном барон Санкут взамен на жизнь своей внучки Зверды. Не знала этого и Зверда, но задуматься над этим у нее не вышло. Она неслась по волнам времени с той скоростью, что была несовместима с размышлениями. Потом у нее еще будет время поразмышлять, а пока картина снова изменилась. Теперь она снова видела своего деда, барона Санкута. Зверда узнала место. Это были горячие топи, что на полпути к горе Вермаут. Ее дед стоял, опершись на родовой камень Маш-Магарта, на котором был изображен медведь, стоящий на задних лапах. В одной лапе у медведя был колчан со стрелами, в другой – колокольчик. На языке гвенгов это означало, что места в три лиги от этого камня являются опасными и что находиться рядом с этим камнем можно только в случае крайней нужды».